Amen. Mm -hmm.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 Когда вчера днем супруги вошли в келью, птицы уже были там. И разве он не почувствовал прямо тогда что-то зловещее в том, как все эти вороны, черные дрозды и лесные голуби смотрят на них со стропил? Или это на его память лег отсвет последующих событий? Или, может, в бессоннице был виноват по-прежнему отдававшийся эхом по всему монастырю шум, виновником которого был вистан, колющий дрова?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 «Демоны! Демоны!» — кричал он, свирепо глядя на балки. «Я утоплю их в крови!» У пришельца была соломенная кошелка, и, сунув туда руку, он вытащил камень и запустил им в птиц. «Демоны! Демоны! Поганые демоны!» Когда камень рикошетом отлетел в пол, он бросил второй, а потом третий. Камни падали в стороне от стола, но Беатриса прикрыла голову обеими руками,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 Они также могут быть и посланцами Господа, ИрАЗМУС. Мы этого еще не ведаем. Я знаю, что они от дьявола. Загляните им в глаза. Как они могут быть от Господа, если они смотрят на нас такими глазами? ИрАЗМУС, успокойся. У нас гости. При этих словах бородатый монах заметил Акселя с Беатрисой. Сердито бросив на них пристальный взгляд, он обратился к отцу Брайану.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 Внезапно Бородач выхватил еще один камень и чуть было не запустил его, но отец Брайан вовремя ему помешал. «Эразмус, возвращайся обратно и оставь кошелку. Отдай-ка ее мне. же всюду таскать ее с собой!» Бородач ускользнул от пожилого монаха и ревниво прижал кошелку к груди. Отец Брайан, позволив Эразмусу одержать эту маленькую победу, подвел его к порогу,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 Аксель помнил, как Вистан копал могилу мечом убитого, заметив, что ему не хочется тупить свой собственный ради такого дела. На что сэр Гавейн возразил, «Этот солдат умер с честью, неважно, каковы замыслы его господина, и для рыцарского меча не будет без счастья выкопать ему могилу».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 Поскольку Вистан продолжал копать, ничего не отвечая, сэр Гавейн спросил. «Так вы даете мне слово, мастер Вистан?» «Насчет чего, сэр Гавейн?» «Оставить мысли о драконихе и поспешить домой». «Вам, видно, очень хочется, чтобы я это сказал». «Я опекусь не только о вашей безопасности, сэр, но и о тех, на кого Кверик обратит свой гнев, если вы ее потревожите». И что тогда станется с вашими попутчиками? Верно. Безопасность друзей меня беспокоит. Я доеду с ними до самого монастыря, потому что не же оставлять их без защиты в этих диких местах. А потом нам лучше будет расстаться. Значит, после монастыря вы отправитесь домой? Я отправлюсь домой, когда буду готов, сэр-рыцарь. Вонь, шедшая от внутренности мертвеца, вынудила Акселя отступить на несколько шагов, и после этого он обнаружил, что видится роговейно с лучшего ракурса. Рыцарь стоял уже по пояс в земле, лоб у него покрылся испариной, и, возможно, именно поэтому черты его лица утратили привычное благодушие. Он смотрел на Вистана с откровенной враждебностью, пока тот продолжал копать, ни о чем не подозревая.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 несомненно, стал бы достижением исключительным, и новым, настолько великим, что сам Господь счел бы его шагом людей к себе навстречу. Но разве мог Аксель надеяться на успех с этим навязанным ему дикарем? Мысли Акселя вернулись к седоволосому солдату и невнятному жесту, сделанному им на мосту. Видя, как его коренастый сотоварищ орёт и таскает виста за волосы, Седоволосый начал было поднимать руку, сложив пальцы в указующий жест, и с его губ уже почти сорвалось замечание. И тут он позволил руке упасть. Аксель отлично понял, что испытывал Седоволосый в те минуты. Потом солдат заговорил с Беатрисой с подчеркнутой вежливостью, и Аксель был ему за это благодарен.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 Он согнулся, вдавив колено в землю, потому что погода была ясной, а земля сухой. Должно быть, Беатриса стояла позади него, потому что ему вспомнилась ее тень, лежащая перед ним на травяном ковре леса, пока он обеими руками раздвигал кустарник. Это точно не Розмарин, сэр. Где это видно, чтобы у Розмарина были такие желтые цветы? Тогда я ошибся с названием, дева.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 «Плохая примета для молодой девушки». «И что это за плохая примета, дева?» «Мне не недостает смелости произнести это, сэр». И с этими словами молодая женщина, потому что именно такой была тогда Беатриса, присела на корточки рядом с ним, отчего их локти на миг соприкоснулись, и доверчиво улыбнулась, глядя ему в глаза. «Если увидеть его...»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 «Смотрите, как он держится за рану, мастер Вистан. Его тоже нужно показать отцу Джонасу». Вистан пропустил сказанное мимо ушей. Сходя со стены, он спустился по ступенькам навстречу Эдвину, и несколько минут они в полголоса совещались, сблизив головы. Мальчик оживленно жестикулировал, а воин слушал его нахмурившееся время от времени кивая. Когда Аксель к ним спустился...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 с глазами на выкоте, которые смотрели на спутников пристально, но без всякого выражения. «Вы нас видите, сэр», — сказал Вистан, останавливаясь, — «и знаете, что мы только что обнаружили. Поэтому, может быть, вы расскажете нам, с какой целью вы, монахи, соорудили такое». Не произнося ни слова, монах указал в направлении монастыря.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 Здесь коридор был шире, освещался лампами побольше, и монах, наконец, расслабился. Переводя дыхание, он вновь оглядел спутников и, дал знак ждать, исчез в арке. Вскоре монах вернулся и повел их вперед. и тут же изнутри прозвучал слабый голос. «Входите, гости мои, не принимать посетителей в такой бедной келье, но...»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 Оба монаха принялись рассматривать его рану. Ниниан направлял свет то в одну сторону, то в другую. Словно это был омут, в котором скрывался крошечный мир. Наконец монахи торжествующе, как показалось Акселю, переглянулись, но тут отец Джонас в изнеможении упал обратно на подушки с таким выражением лица, как будто он с чем-то смирился или, скорее, что-то его опечалило.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 но ответил спокойным голосом. «Полагаю, заживет, если ее как следует обрабатывать. Отец Нинеан приготовит ему мазь в дорогу». «Оче», — продолжала Беатриса, — «я не способна понять всего, о чем вы говорили с мастером Вистаном. Но меня это очень интересует». «Неужели, госпожа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 «Хмарь наводит дракониха?» Монах, словно вернувшись из забытья, повернулся к Беатрисе. «Пастух говорит правду, госпожа. Это дыхание кверик стелится по земле и крадет у нас память». «Аксель, ты слышал? Хмарь наводит дракониха!»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 — заметила Беатриса. — Не знаю, что там между вами и лордом Бренусом, но если вам поручено убить великую дракониху Кверик, умоляю, не позволяйте себе отвлечь, свести счеты успеете потом. — Госпожа права, пастух. Я боюсь даже спрашивать, зачем вы нарубили столько дров. Послушайте нас, сэр.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 Монах не стал просить ее снять одежду, к облегчению Акселя. И хотя воспоминание об этом тоже было туманно, перед ним возникла картина, как Джонас прижимает ухо к боку Беатрисы, сосредоточенно закрыв глаза, как будто изнутри могло пробиться какое-то едва различимое сообщение. Еще Аксель помнит, как монах, моргая, задал Беатрисе череду вопросов.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 — Счастливы узнать правду о том, что называете хмарию. И вправду счастливы, отче, потому что теперь нам есть куда идти. — Будьте осторожны, потому что это тайна, которую кое-кто ревностно оберегает, хотя, возможно, будет лучше, если она выйдет на свет.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 Она ответила, что да, ей приходилось замечать кровь в моче, но он улыбнулся и спросил что ты еще. «Видишь, принцесса», — сказал Аксель, — «я всегда знал, что это пустяки». И отец Джонас улыбнулся, несмотря на раны и усталость, и сказал, «Идите к сыну и ничего не бойтесь».